Глава 8. Жестокий выбор. 20 января 1991 года 14.30. Ленинград ⁇ Южный рынок. Снежная каша под ногами скрипела, когда старший сержант Вячеслав Федоров и младший лейтенант Олег Иванов пересекли пространство рынка, направляясь к телу. Лежащему на холодной земле. Балабас лежал лицом вверх, его руки были неестественно раскинуты в стороны. Около двух метров от него на земле темнело пятно крови, а чуть дальше валялся нож. Шапка сползла с головы, едва прикрывая волосы, что придавало картине еще более мрачный вид. «Кто вызвал?» – коротко спросил Федоров, обходя тело по дуге, стараясь не наступить на потенциальные улики. «Торговцы!» — ответил Иванов, присматриваясь к лицам людей, которые держались на расстоянии, опасаясь приблизиться. «Говорят, нашли его уже лежащим!» Федоров кивнул и бросил короткий взгляд на молчаливую толпу. Он не сомневался, что все здесь знают больше, чем говорят. В это время подъехала машина криминалистов. Павел Сидорович, известный своей педантичностью и вниманием к деталям, неспешно подошел к телу. Он оглядел место, аккуратно обойдя пятно крови. «Что у нас тут?» – тихо произнес Сидорович, присаживаясь на корточке рядом с телом, не прикасаясь к нему. Его глаза внимательно изучали каждую мелочь. Шапка, кровь на лице, положение рук, разбитые очки у ног, нож в нескольких метрах. «Пока ничего не ясно», – ответил Федоров, оглядывая место происшествия. «Следы борьбы вроде есть, но картина странная. Кровь далеко, но что же? На первый взгляд – драка, но что произошло – непонятно». «Сначала зафиксируем все», – сказал Сидорович, доставая камеру и начиная фотографировать место происшествия. «Только потом будем делать выводы», – Иванов кивнул, соглашаясь. Он подошел к одному из свидетелей, пытаясь собрать информацию, но ответы были типичными. Никто ничего не видел, ничего не слышал. Это было ожидаемо, но от этого не менее раздражительно. «Никто ничего не видел?» Федоров скинул глаза на молчаливую толпу. Ответом была лишь нервная тишина и опущенные взгляды. Сидорович тем временем наклонился ближе к телу, внимательно осматривая лицо Балабаса. Кровь на лице явно была результатом удара. Он зафиксировал это и обратил внимание на положение тела. Шапка, едва удержавшаяся на голове. «Удар, возможно, твердым предметом, в лицо», отметил он, не делая поспешных выводов. «Но, чтобы точно установить причину смерти, потребуется вскрытие». «Пока не ясно». Он бросил взгляд на часы и добавил. «Судя по состоянию тела, смерть наступила примерно час-два назад. Когда поступил вызов, Федоров кивнул, прикидывая в уме. Где-то около часа назад. Так что, если учитывать время на сборы и дорогу, все сходится. Когда можно ожидать заключения?» Федоров, нахмурившись, взглянул на Сидоровича. «Нам бы поскорее разобраться с этим делом». «Что-то мне подсказывает, что тут не все так просто». Сидорович устал, вздохнул, выпрямляясь и поправляя шапку. «Не раньше, чем через дня два», – с долей иронии ответил он. «Завалов по горло. По ночам уже работаю, как заведенный. Еще чуть-чуть такого темпа и сам в морг попаду, только уже как посетитель». Федоров хмыкнул. «Понимаю. Но, может, побыстрее как-то можно», – с надеждой в голосе спросил он. «Очень нужно», – Сидорович отмахнулся, не теряя серьезности. «Обещать не буду, но постараюсь», – сказал он, понимая важность дела. «А теперь давайте займемся делом, а не разговорами». Тем временем Мити и Валера ехали по заснеженным улицам Ленинграда. Январский холод окутывал город, промораживая все вокруг. Время близилось к вечеру, и часы показывали 15:10 когда они, наконец, подъехали к ресторану Аркадии на Литейном проспекте. Митя, натянув шапку поглубже на лоб, сжал губы, ощущая, как мороз пробирает до костей. Валера, сидя в машине, нетерпеливо потирал руки, прежде чем выйти наружу. «Нафига сюда приперлись?» – спросил он, едва сдерживая раздражение. На улице было слишком холодно для его вкуса, и перспектива провести время в таком месте его совсем не радовала. Митя, поправляя шапку и сдержанно улыбнувшись, ответил. «Здесь вся орать! Все, кто что-то значит, себя проявили за последние дни. Может, получится с кем-то перетелить, да и на новый уровень выйти. Это место – наш шанс!» Валера недовольно фыркнул, но спорить не стал. Они подошли к массивным дверям ресторана, где их встретил швейцар. Его взгляд был холодным, как и воздух вокруг, но Митя был готов к этому. Не теряя времени, он незаметно вложил в руку швейцара 50 рублей, и тот, не задавая лишних вопросов, открыл перед ними дверь. Внутри ресторана царило тепло и роскошь, резкий контраст с ледяным ветром снаружи. В зале стояли дубовые столы, обтянутые бордовым бархатом стулья, и едва слышно играла тихая музыка. Воздух был пропитан запахом сигареты дорогого алкоголя, смешанным с ароматами изысканных блюд. «Цена тут просто огонь!» – недовольно пробурчал Валера, изучая меню. «Может, лучше к Палычу махнем? Там хотя бы не взоришься!» – Митя усмехнулся, оглядываясь по сторонам. «Здесь надо быть! Не переживай! Палыч подождет!» Пока они обсуждали планы на вечер, к ним подошла Таня. Ее лицо светило с улыбкой, словно она предчувствовала эту встречу. «Ой, как сердце чуяло, что с вами еще встречусь!» Сказала она, бросив взгляд на Валеру. «И что же сердце подсказало?» Спросил Митя, поднимая бровь. Таня встала рядом и тихо заговорила. «Когда волосы тебе Валера стригла...» Мне показалось, что в отражении мелькнуло. Глаза у тебя черные стали на секунду, а улыбка такая страшная, искривлённая. Она слегка вздрогнула, вспоминая этот момент. Вот и пошла я к ведьме. Она говорит, что в тебе бес сидит. Валера с усмешкой решил подыграть. А ты знаешь, как определить вампира? Митер рассмеялся. Ну-ка, удиви, братуха! Валера, выдержав паузу, С иронией продолжил. «Если вогнать осиновый кол в сердце, то если вампир, он точно кони двинет». Мити снова расхохотался, барабаней пальцами по столу. Таня вздохнула, но улыбнулась. «Вы все шутите? А я из-за этого реально спать не могла. Вот ведьма велела тебе крестик передать». Она протянула Валере маленький серебряный крестик. Валера взял крестик, а затем начал закатывать глаза и трястись в конвульсии. Таня, испуганно отступив, прикрыла рот руками, а Митя, напрягшись, приподнялся со стула. Но вдруг Валера резко распахнул глаза и с смешкой произнес «Боу!». Митя расслабился и вновь начал смеяться, опускаясь обратно на стул. Таня, закатив глаза, присела рядом. «Ну и дебилы же вы, мальчики!» С легким раздражением, но все же с улыбкой сказала она. Прошло несколько минут, и Митя вдруг, как будто что-то вспомнив, спросил. «Кстати, Валерос, а где двоячки?» Валера вздохнул, пожав плечами. «Наверное, слетели, когда убегали. На рынке же был полный кипиш». Митя покачал головой. «Нехорошо, конечно. Хотя, да ладно, вряд ли это зацепка». "Сравно равно с этими очками ты был похож на Чикатило!» Он улыбнулся, подразнивая друга. «Ничего, купим тебе новые, черные, как у Терминатора. Будешь крутым!» Валера со смешкой добавил. «Да, и кот с лазингным прицелом!» Все троезы смеялись, и на миг атмосфера стала легкой и непринужденной, несмотря на холод и напряжение снаружи. Валера указал на крестик, который лежал на столе. «Эх, ребята, не верю я во всю эту потустороннюю хрень. Если есть черти и бесы, значит, должен быть и Бог, да? Но где он был, когда в 1930-х годах священников вешали на колоколах?» Он бросил задумчивый взгляд на крестик, поворачивая его в руках. «Были времена, когда их реально вешали на колокольне, и колокола звонили от тяжести их тел. Где же тогда был Бог?» Если он есть, почему он это позволил? Все это пустые сказки для слабых, не больше. В этот момент в ресторане воцарилась тишина. Слова Валеры повисли в воздухе, заставив даже Митя задуматься. Он на мгновение почувствовал холодок, пробежавший по спине, но тут же отмахнулся от этого ощущения, вернувшись к прежнему настроению. Митя, глядя на Валеру, неожиданно поймал себе на мысли. Как же он изменился за эту неделю? Еще недавно был замкнутым, потерянным, неуверенным в себе. А теперь как будто другой человек. Совсем не тот, которого я знал. Но его раздумья прервались, когда к ним подошел Михаил, один из авторитетов Тамбовской ОПГ. Он окинул Митю и Валеру оценивающим взглядом, затем коротко кивнул на Таню. «Таня, солнышко, будь добра, отойди на минутку», — сказал он. Его голос был вежливым, но категоричным. Таня, понимая, что разговор будет важным и личным, кивнула и отошла в сторону, направившись к бару. Митя проводил ее взглядом, затем перевел внимание на Михаила. Михаил сел напротив Валеры и Мити, облокотившись на стол, и посмотрел прямо в глаза Валере. «Ну что, зверь, уже слышу свое новое погоняло?» Начал Михаил пристально наблюдая за реакцией Валеры. Валера нахмурился, но промолчал. Михаил продолжил. «Люди уже шепчутся, мол, появился новый игрок. За неделю на тебе уже три трупа. Я думаю, понимаешь, к чему это все ведет?» Валера кивнул, осознавая, что теперь его будут знать все, даже те, кого он не встречал лично. Малышевские начали шевелиться. Михаил говорил тихо, но в его голосе чувствовалась тревога. «Они знают, что это ты положил, Балабаса. Слухи разлетаются быстро, и ты теперь на прицеле». Митя, сидящий рядом, нервно сжал кулаки под столом, но внешне сохранял спокойствие. «Тамбовские пока за тебя вписываться не будут», – продолжил Михаил. Слишком много шума ты наделал за короткое время. Это не наша проблема. Но учти, что если ты сам не разбегаешься с этой ситуацией, «Долго не протянешь. Малышевские не те, кто простят и забудут». Михаил сделал паузу, давая время Валере переварить услышанное, а затем добавил. «У тебя теперь не просто враги, но тебя охота. И если ты не сможешь доказать, что достоин погоняла, то тебя найдут и сожрут». Он встал из-за стола, бросив последний взгляд на Валеру и Митю, затем кивнул и направился к выходу. Тихий звук его шагов растворился в шуме ресторана, оставив Валеру и Мити наедине с их мыслями. Когда то они вернулась к столу, она заметила, что что-то изменилось в настроении парней. Она попыталась разрядить обстановку. «Ну что, мальчики, все в порядке?» Митя поднял глаза, встретившись взглядом с Валерой, затем кивнул, принимая бокал от Тани. «Да, Танюша, все нормально. Просто работа!» Таня поставила перед ними бокалы с коньяком и, склонившись к Валерии, начала разговор. «Слышали, что творится сейчас?» – тихо начала она, понизив голос, чтобы их никто не слышал. «В Москве после Вильнюса шепчутся, что там скоро вообще полно бардак начнется. Говорят, военные Горбачева хотят скинуть. Недовольных там хватает. У нас в городе тоже неспокойно. Милиция только и делает, что рыщет до всех напрягает». Митя, слушая ее, кивнул. Он знал, что слухи в криминальном мире быстро обрастают деталями, и часто они не лишены правды. «Да, дела мутные», — ответил он, подтягивая коньяк. «Весь мир на ушах стоит, а дальше только хуже будет». В этот момент к их столу подошел подвыпивший мужчина, один из постоянных завсегдатых ресторана. Его шаги были неуверенными, но взгляд, напротив, был сосредоточенным и явно пьяным. Он кивнул Тане, затем повернулся к Мите и Валерия. «О, смотрите, кто у нас здесь!» – прикричал он на весь зал, привлекая внимание окружающих. «Зверь! Новый питомец нашего зоопарка!» Тишина мгновенно настала в зале. Митя почувствовал, как холодок пробежал по его спине, А Валера слегка напрягся. «Ну что, господа, давайте поднимем бокал за нашего бесстрашного зверя!» Не унимался пьяный гость. «Пусть удача не покинет его!» Некоторые посетители усмехнулись, кто-то поднял бокал, но большинство просто наблюдали за ситуацией. Митя посмотрел на Валеру, затем на Таню, понимая, что этот же может вызвать ненужное внимание. Он сделал вид, что поддерживает тост, но в голове уже крутились мысли о том, как быстро и безопасно вывести Валеру из этого места. Когда тост был завершен и музыка снова заиграла, Митя тихо наклонился к Валере. «Нам пора убираться отсюда, пока не стало слишком жарко». Валера кивнул, понимая, что после такого публичного признания его жизнь может стать еще опаснее. Они поднялись из-за стола, быстро расплатились и, кивнув Таней на прощание, направились к выходу. Митя чувствовал, что игра становится по-настоящему опасной, и они быстро вышли из ресторана, не задерживаясь в фае. Холодный воздух ударил в лицо, и Валера закутался плотнее в свою куртку. Митя, садясь за руль, включил радио, и в салоне заиграла знакомая мелодия. На рок скрутили поворот группы «Машина времени». Митя тихо хмыкнул. «Вот это классика! Что еще надо?» Валера откинулся на сиденье, но его мысли явно были где-то далеко. «Митя, знаешь, что-то мне стремно в свою коммуналку возвращаться». Наконец проговорил он. «Не по себе как-то». Митя бросил на него быстрый взгляд и, немного подколов, изменил голос на детский. «А кто у нас такой трусливенький зверячек? Кто такой хорошенький?» Валера нахмурился. «Да хорош прикалываться. Я же серьезно. Митя усмехнулся и, вернувшись к нормальному тону, сказал. «Ладно, ладно, не кипятись. Завтра поедем к типам, скинем стволы. Я лавы использовал Чегастамбовских, вернём с процентами, расскажем им про сделку. Думаю, это поможет нам подняться. И даже с учетом всего, у нас на по пять штук рубасов останется». Валера приподнялся, удивленно глядя на Митю. «Нарыло? Так ты хочешь сказать, что и хату смогу снять?» «Конечно, Валерон! Ты давно уже это заслужил! Нечего тебе в этой коммуналке торчать, особенно сейчас!» Валера кивнул, и впервые за весь вечер на его лице появилось что-то похожее на улыбку. Митя успокаивающе похлопал его по плечу. «Все будет нормально, братуха! Главное, действовать быстро и без шума!» Они продолжили путь, и Валера почувствовал, как тревога немного отступила. Мити, несмотря на свои шутки, был надежным другом и знал, как справляться с такими ситуациями. Теперь оставалось только следовать плану. После короткой паузы Митя добавил. «Знаешь, есть у меня один знакомый, который издает хату недалеко от Синой площади. За 600 рубасов в месяц. Неплохое место. И главное, от центра недалеко». Валера кивнул, обдумывая предложение. 600 рублей нормальная цена. Главное, чтобы спокойно было. А то мне сейчас спокойствие, как воздух нужно. Мити усмехнулся. Спокойный будет, не переживай. Бродяга проверенный. Да и район тихий, без лишнего шума. Завтра с ним поговорю. Уладимся. Валера снова кивнул, и они продолжили ехать в молчание. Мити сосредоточился на дороге. Но его мысли уже были где-то далеко. Он вспомнил, как они с Валерой работали вместе на заводе 10 лет назад. Валерой тогда был совсем другим. Тихим, спокойным, даже немного замкнутым. Никогда не лез в конфликты, предпочитал оставаться в тени. Они работали на конвейере, каждый день выполняя рутинную, однообразную работу. Слова между ними были редкостью, обменивались только дежурными фразами – Да и то лишь по делу. После смены расходились по домам, как будто каждый жил в своем отдельном мире. Но это было 10 лет назад. С тех пор многое изменилось. Митя вдруг усмехнулся, вспомнив старый фильм Американский оборотень в Лондоне». «Был Валера, а стал как тот оборотень из фильма про Лондон», пронеслось в его голове. «Только вот это не кино» а реальная жизнь, где звери иногда вскрываются под человеческой кожей. Он тихо усмехнулся, но затем задумался серьезнее. Этот новый Валера был жестче, решительнее, готовым на риск на все, что потребуется. Зверь, это прозвище, хоть и появилось недавно, стало как нельзя более подходящим. Но в глубине души Митти чувствовал, что это изменение не просто так. Что-то случилось за последние годы, что сделало Валеру таким, и Митин не мог понять, что именно. Он глубоко вздохнул, стараясь прогнать эти мысли. Сейчас не время думать о прошлом. Нужно сосредоточиться на настоящем и планах на будущее. Но мысль о том, как Валера превратился из тихого парня в зверя, не отпускала его.